Глава четырнадцатая. Мне было страшно. Человек, утверждающий, что он никогда не испытывал страха, или лжец, или сумасшедший, я достаточно часто испытывал это чувство, чтобы распознать его запах. Но никогда я не чувствовал такой железной тяжести, как сейчас. В жилах ледяная вода. Сердце молотит в груди, ноги будто пустили в землю корни. Осознанным усилием я ухватил свой мозг за горло, непростой подвиг, и как следует встряхнул его. — Отвечай, мозг! — скомандовал я. — Что это за зайча дрожь? Наложил в штаны? — Тело и душа, вы уже побывали вместе в разных переделках. Бывало и похуже, но мы через все прорывались, и, как правило, с победой, что же сейчас нового? Ответ пришел очень быстро. Я, грызун из нержавейки, я всегда действовал подполом общества. Всегда по-своему, на свой страх и риск. Приключения. Ура! Но теперь на кону стояло слишком многое. Слишком много жизней зависело от моих действий. Слишком много. Великое небо. На кону спасение всей вселенной. Даже не верится. Ну и не верь. Бормотал я Ройс в аптечке. Если все время думать об этой ставке, не станешь рисковать и вообще не будешь ничего делать. Я никогда в жизни еще не прибегал к искусственным эмоциям, но всему бывает начало. Я держал при себе таблетки «Берсерка» как амулет, чтобы знать, что они здесь, если когда-нибудь понадобятся, а потому никогда ими не пользовался до сегодняшнего дня. Я открыл футляр. Издул пыль с невинного вида пилюли. Выходи, драться, Джим, сказал я и проглотил ее. Эти таблетки повсюду вне закона не только потому, что к ним очень быстро вырабатывается физиологическое и психологическое пристрастие, но и по социальным мотивам. В этой желатиновой капсуле заключена особая форма безумия, состав, который растворяет совесть и мораль цивилизованного человека без морали. Без совести, без страха, ничего, кроме распухшего я и твердой уверенности в своей мощи, правоте, божественном соизволении делать все, что угодно, не чувствую при этом ни жалости, ни страха. Политики, нагрузившись берсеркитом, свергали правительство и правили планетами. Спортсмены били все рекорды, часто губя при этом себя и своих соперников. Не слишком приятная штука. Очень приятная штука. Я испытал краткий укол совести. Потом почувствовал, как химикалии захватывают контроль над моим мозгом. Но это прошло так же быстро, как и началось. Я пришел за тобой, ты... Сказал я скале от неподдельной ярости. Это было самое восхитительное из испытанных мною когда-либо ощущений. Чувство неограниченной мощи, очистительный ветер, гуляющий по всем пыльным уголкам мозга. «Делай, что хочешь, Джим, делай, что пожелаешь, Джим, потому что ты единственная настоящая сила в этом мире». Как слеп я был все эти годы! Уродливые предрассудки морали, крошечные привязанности, разрушающие любовь к ближнему, каким калекой я был! Теперь я люблю себя, потому что я Бог. Наконец-то я понял значение Бога, о котором бормотали древние религии. Это я. Это я единственная сила во всей вселенной. Он в том здании впереди, думает с смертного, что может превзойти меня, остановить и даже убить. Ну что ж, посмотрим, что случается с теми, кто придумывает такие идиотские планы. Прогуляться вокруг. Достаточно прочное здание, без явной охраны. Наверняка оно шпиговано разными детекторами. Подобраться окольным путем — тайно, неразумно. Единственное мое преимущество — внезапность и способность быть безжалостным. Я хорошо вооружен, ходячие машины смерти, и никто не может меня остановить. Войти не так уж трудно. Люди непрерывно входят и выходят, все в таких же, как у меня, мундирах. Изнутри, как и улья, доносилось деловитое жужжание и гул, их явно встревожило нападение на ворота. «Я должен ударить сейчас» пока они встревожены все оружие в порядке и наготове я завершаю свой ленивый обход здания и направляюсь к белым каменным ступеням центрального входа собор был громаден теперь когда из него вышнурнули скамьи и все религиозное барахло он казался еще больше я зашагал вперед по длинному нефу храма как будто все вокруг принадлежало мне да так оно и было Оружие под руками, наготове. Неф был пуст. Вся деятельность сосредоточивалась в его дальнем конце. В апсиде, где обычно стоял алтарь, сейчас его не было. Вместо него был установлен разукрашенный трон. На троне сидел он, высокомерный от сознания своей власти. Он наклонился вперед своим гигантским телом и отдавал распоряжение стоявшим внизу помощникам. В трансепте храма стоял длинный стул, заваленный картами и бумагами, и окруженный красочно одетыми офицерами. Они, по-видимому, выслушивали приказы человека в простом синем сюртуке. Он был очень мал ростом, лоб пересекала блестящая черная прядь волос. Судя по описаниям, это был тиран Наполеон. Как я и думал, он просто передавал своим подчиненным его инструкции — Улыбаясь, я поднес руки к оружию. Знакомые переливы света привлекли мое внимание к меньшей апсиде, расположенной справа. Улыбка моя сделалась еще шире. Там стояла аппаратура темпоральной спирали. Вокруг суетились занятые своими делами техники. Скоро они все умрут. И у меня будет транспорт, чтобы вырваться из этой варварской эпохи. Придется перед уходом оставить здесь небольшую атомную гранату. Конец совсем близок. Когда я подошел к столу, никто не обратил на меня никакого внимания. Придется сначала использовать сонный газ, потому что он подействует на всех них одновременно. Потом, когда я расправлюсь с хозяином, будет столько времени. Одна ударная граната и две термитных. Я активизировал их большим пальцем и швырнул. Раз, два, три, по широкой дуге ему на колени. Они еще были в воздухе, а я уже стал под растерянными взглядами офицеров бросать на стол горстями газовые гранаты. Они еще шипели и лопались, а я уже развернулся и пустил в ход игольчатый пистолет. Не дай бог повредить аппаратуру, чтобы разделаться с техниками у темпоральной спирали. Все было кончено за несколько секунд. Упали последнее бесчувственное тело, и наступила тишина. Прежде чем отвернуться, я швырнул несколько гранат в НЭФ, ко входу, чтобы каждый входящий попал в газовое облако. Потом я посмотрел на него. Чудненько. Колонна ревущего огня, а в середине нечто вроде человека. Трон тоже горел, и столб жирного дыма, растекаясь, поднимался вверх к гигантскому куполу. «Ты — Разбит он! Ты разбит! — завопил я, наклоняясь через стол, чтобы получше разглядеть. — Он не переживет этого нападения. Наполеон оторвал голову от стола и сел. — Идиот! — сказал он. Не тратя времени на размышления, я попытался убить его, но он был наготове и выстрелил из спрятанного в ладони трубкообразного оружия раньше меня. Лицом мне брызнул огонь, потом онемело все тело. Я потерял над ним контроль, рухнув лицом на стол. Я не чувствовал рук Наполеона, когда он повернул меня на спину. Он смотрел на меня сверху, победоносно хохоча, и в его смехе была немалая доза безумия. Он глядел мне в лицо, в глаза, которыми я мог управлять, и ожидал, что они расширятся, когда я, наконец, все пойму. Правильно, закричал он. Он – это я. Ты проиграл. Тобой сожжен, уничтожен этот чудесный андроид. Его единственное назначение было обмануть тебя, заставить действовать именно так. Это была ловушка, предназначенная для тебя. Все здесь, даже само существование этого мира, даже эта петля времени – все это ловушка для тебя. Неужели ты забыл, что тело — это просто скорлупа для вечного меня? Мой мозг победил смерть и живет вечно. Теперь он имитация безумного императора. Он никогда не знал, что такое настоящее безумие. Ты проиграл, а я победил навеки.